Её первым романом стала книга "Дейзи Фей и Чудеса", который ждал невероятный для дебютантки успех. Роман занимал верхнюю строчку списка бестселлеров почти 3 месяца, а второй роман "Жареные зелёные помидоры в кафе Полустанок" стал уже всемирно любимой книгой, удостоившись похвал метров американской литературы. Позже роман лёг в основу фильма, сценарий к нему написала сама Фай Нифлек. Но третий роман "Добро пожаловать в мир малютка" Даже превзошёл по популярности две первые книги писательницы. Газета New York Times назвала её лучшей книгой года. Читатели буквально влюбляются в душевные, тёплые, полные мягкого юмора истории Фенни Флек, а критики находят для них лишь слова похвалы. Фенни Флек сама же и озвучивает свои книги. Прирождённая рассказчица, она буквально завораживает слушателя своим тёплым, глубоким голосом с мягким алабамским говором. что и было оценено прими Грэмми. Знаменитую писательницу безоговорочно называют продолжательницей лучших традиций американской литературы, неизменно стави её в один ряд с Марком Твеном. Её последний роман "Рай где-то рядом" стал ещё одним подтверждением мастерства писательницы. Конец книги "Фенни Флек", "Дейзи Фэй" и "Чудеса". Москва, издательство Фантом-пресс, 2009 год. Апрель 2010 года. Читала Чубарова Елена Викторовна.